Итоговый счет за ужин оказался сравним с моей месячной зарплатой в предыдущем звании, капитана третьего ранга. Рассчитался, добавил щедрые чаевые. Как и предполагал, провожать меня вышел лично хозяин заведения Марат Суфиев, невысокий лысый мужичок с небольшим пивным животиком и здоровенными сильными ручищами. Его рукопожатие было сравнимо с хватом металлических тисков. Так что... «Вы забираете моего лучшего певца?» – широко улыбаясь спросил Кабатчик. «Так уж и лучшего. Матросом он был неважнецким. Частенько приходилось гонять его в хвост и в гриву». «Как вам у нас? Понравилось?» – Марат перевел разговор в иное русло. «Прекрасное заведение. Чудесный интерьер, замечательная кухня. Просто выше всяких похвал». Рассыпался я комплиментами. «Спасибо. Очень приятно это слышать». «Заходите, будем очень рады вас видеть. Скоро мы открываем еще один зал, там будет еще лучше». «Для нового зала вам, случайно, охотничьи трофеи не нужны? Рога, шкуры?» Закинул я пробный шар. «Почему бы и нет, если товар хороший? Я готов его посмотреть. Вы охотник?» «Сам я не охотник. Вернее, охотник, но не за животными. Больше предпочитаю охотиться на людей. Товар можно будет посмотреть завтра на промзоне. Склад номер 23, там будут охотники». с которым можно договориться о долгосрочном сотрудничестве. — По цене тоже с ними договариваться? — деловито спросил Кабатчик. — Конечно. Это их ремесло, а значит, и их заработок. Мне ничего не надо. Хорошо моим людям. Хорошо и мне. — Благородно. В наше время так редко можно встретить человека, который думает в первую очередь о своих подчиненных, а не о выгоде. Я подъеду завтра ближе к обеду, скажем, в час буду у вас. — Идет? — Постараюсь тоже быть там, сказал я на прощание. Выдав 10 тысяч рублей Ложкину, насыпал пригоршню распоряжений и пошел в сторону управления полицией. Прошло несколько больше времени, чем говорил Сурков, но пусть ждут, так сговорчивее будут. Лейтенант ничего не сказал по поводу моей задержки, он сидел в своем кабинете и перебирал какие-то папки. Ну, что решило твое начальство, спросил я. «На, подпиши свидетельские показания». Вместо ответа он протянул мне несколько листов машинописного текста. «Я взял листы в руки и принялся их внимательно изучать. Не люблю, знаете ли, подписывать непонятно что». «Это что?» «Недоуменно произнес я, прочитав первую страницу». «Ты же сам сказал, что готов отдать все лавры моему начальству», устало ответил Сурков. «Это оно и есть». «Все, что ты натворил за последнюю неделю, на самом деле проделала специальная группа, созданная из сотрудников нашего управления. Понял? И зачем такие сложности? Ну, во-первых, премиальные, которые упадут на счет управы. Во-вторых, Клементьев, мой непосредственный начальник и глава местной полиции, давно вынашивает планы по созданию групп дальнего патрулирования, чтобы распространить свою власть не только на Сосновск, но и на близлежащие деревни, хутора и поселки. Понятно». «А за тех восьмерых, что мы расстреляли на дороге, нам заплатят или нет?» – спросил я. «Конечно, заплатят. Скорее всего, деньги уже на твоем счету». «Отлично. Тогда рассказывай, что еще мне надо сделать, чтобы умилостивить Клементьева». «Сущие пустяки». «Через две недели в охотничьем домике будет открыт новый зал. Босс желает, чтобы ваша компания организовала там банкет на сотню человек». Также он хочет получить подарок в виде шкуры тигра и пары итальянских охотничьих ружей разного калибра. Это для себя лично. А для местной полиции нужно передать в дар две новые Нивы или Уазика. Смотри сам, что выйдет дешевле. Нехило. А обязательно в охотничьем домике. Там такие цены, что накормить сотню рыл влетит в приличную копеечку. Ты не дал мне сказать, что вы получите взамен. И что мы получим взамен? — «Завтра на склад с краденным товаром прибудет досмотровая группа, она отберет что-нибудь ценное, а все остальное вы заберете себе. Как тебе такой, Размен?» «Что-то не впечатляет», — усомнился я. «Ваши парни заберут все самое ценное, оставив нам всякий хлам?» «Не скажи». «Если чего и заберут, то только то, что сможет пригодиться полицейским в работе. Остальное их не будет интересовать». Так что я думаю, что дюжина другая станков или палет со стройматериалами компенсирует все ваши затраты. Вполне возможно. Немного подумав, согласился. Вот только это мы узнаем завтра, когда вскроем ангар, потому что контейнеры снаружи и так наши. Я осмотрел по маркировкам, они все предназначались для нашего поселка. Адмирал, никто не будет конфисковать ваше имущество, здесь с этим строго. Да, но согласись, что отдавать нам чужое имущество тоже не сильно правильно. Ведь его у кого-то украли. Адмирал, ты всегда такой правильный и ценишь законы? Ага, это похвально, но тут есть одна проблемка. Моему начальству не хочется афишировать размах того гнойника, который тебе удалось сковернуть. Одно дело помочь одному поселку, поймав банду. И совершенно другое дело, если окажется, что эпизодов и фактов похищения было слишком много. Тут можно и собственного кресла лишиться. Поэтому проще по-тихому сплавить вам все лишнее. Как говорится, и овцы целые, и волки сыты. Ничего не меняется под этим солнцем. Что тот мир, что этот, все одинаково, — глубокомысленно заявил я. «И не говори», — поддакнул Сурков. «Ну а тебе с этого что-то перепадет?» — спросил я. Клементьев разрешил что-нибудь накинуть от себя, но я не буду». «Не хочу. Уважаю. А что у вас на тех парней, которые завалились утром на склад? Местный криминалитет?» – предположил я. «Вроде того. Мутные личности, которые промышляли выкупом краденого, обитали в южных кварталах. Местное Бутово». Раненый рассказал, что они выкупили у ковбоя содержимое склада за 10 миллионов рублей. Изначально он хотел 20, но, видимо, очень спешил, поэтому не стал торговаться и взял столько, сколько дали. «А кто владелец склада? Известно?» Да. Та же самая, Алмазова Наталья Степановна. Но только на самом деле такого человека в природе не существует. Это пустышка, липа, на которую просто записали оба склада. А так можно? Конечно. Хозяином промзоны является банк, а им для договора аренды удостоверения личности не надо. Достаточно, чтобы плату вносили вовремя. В этом мире нет такой бюрократии, как в старом. Ясно. «Тогда надо будет завтра заскочить в банк и переоформить договора аренды». «Завтра к восьми вечера подъезжай со своими людьми к КПП, через который вы въезжали в город». «Прокатимся, покажу тебе место, где предположительно прячется ковбой». «Что с собой брать?» – деловито спросил я. «Мощную оптику, палатку, если захотите остаться на ночь. Ну а там? Сами смотрите». «В сам поселок мы не попадем, будем вести наблюдение с большой дистанции. Там диспозиция следующая. На берегу длинного и узкого озера стоит поселок. Смесь коттеджей с лодочными гаражами. У каждого домика есть спуск к воде и небольшой причал. Мы подъедем к противоположному берегу озера, он немного повыше и весь в зарослях кустарника и деревьев, так что можно наблюдать скрытно. На расстоянии между берегами озера около 500 метров. Если есть желание, можешь взять лодку или катер, да хоть и коваланг с подводной лодкой. «Еще раз скажи, как называется это место? Норское озеро. Завтра в 19.45 мы будем на КПП», — сообщил я на прощание и вышел из кабинета. На улице уже стемнело, и ночь полностью вступила в свои права. Уазик стоял на том же месте, где я его и оставил. Хмель полностью выветрился из головы, хоть самогона и коньяка было выпито вполне прилично». По дороге назад заехал в ближайший магазин и затарился спиртным и закуской. Не подумайте, что я решил уйти в запой, алкоголь мне нужен был для дела. На складе было все в порядке, личный состав помыт, накормлен и сейчас занимался стиркой вещей. «Рома, Серый?» – обратился я к братьям Черновым, которые встретили меня при въезде на склад. «Багажники бухло и закусь, ваша задача во что бы то ни стало напоить Сыроежкина и второго стажера, при этом самим остаться трезвыми». «Ясно?» «Сделаем. Тем более, что парню и так хорошо бы накидаться, а то он что-то совсем раскис. А как менты напьются, что дальше?» «Дальше нам надо осторожно досмотреть содержимое ангара, а то завтра утром его распотрошат в пух и прах, забрав все ценное. Обидно будет наблюдать за тем, как на наших глазах из ангара вытащат чемодан с золотом». «А там точно есть чемодан с золотом?» – заинтересованно спросил Сергей. «Не знаю насчет чемодана, это была аллегория». «Но в ангаре очень много всяких ништяков, и нам надо до утра отобрать все самое ценное». «Хорошо, зробимо», – жадно потирай руки, произнес Сергей. «А как насчет трофеев? Удалось пристроить?» «Да, встречался с одним местным ресторатором, он как раз по этому делу большой специалист. Завтра к обеду приедет, может, что и купит. Надо все ваши трофеи свести в торг предства и там красиво разложить, чтобы товар лицом показать. У вас, кстати, тигриная шкура есть?» «Была? А что? Шкуру я заберу себе, надо подогнать как подарок местному главменту». «Договорились. А с покупателем как по цене договариваться? Надо бы вначале в местных магазинах прицениться». «Вот с утра этим и займемся», — обрадовал я братьев. «Держите. Здесь ваша доля за бандитов на дороге. Я протянул Роману загодя отчитанные отсчитанные 250 тысяч. Сколько там получилось компенсации за конфискованное СВД, еще не знаю. Завтра проверю счеты, отдам оставшиеся». Да ладно тебе, командир, нам этих деньжишь за глаза хватит, довольным голосом пробасил старший Чернов. Забирайте из багажника бухло и закусь, а я сгоняю к усову с Фельманом, посмотрю, что им удалось нарыть. Роман спрятал пачку пятитысячных банкнот в карман куртки, подхватил ящик с бутылками, его брат взял пакет с провизией, и они отправились выполнять мое задание. Вторг придствий я застал идиллическую картину. Фельдман корпит над компьютером, а Усов спит, выдавая такие рулады храпа, что, казалось, стены вибрируют от этого. «Ну что, нарыл чё-нибудь?» – спросил я у Фельдмана. «Да фига всего. Похоже, с самого начала торгпредства использовалось исключительно как канал для обогащения Гартье. Иначе этот бардак никак не объяснить», – принялся объяснять Фельдман. Они мало того, что покупали все всё дорога, так еще и через целую цепочку посредников». Я прикинул всего несколько позиций, но из тех, что помню по старому миру, получилось, что в среднем поселок товары на 40-50% дороже их реальной стоимости покупал. А как же это раньше не заметили? Не знаю. Думаю, что из-за того, что большая часть товаров шла через грузовой терминал и не сопровождалась накладными сценами. Здесь вообще система взаиморасчетов какая-то глупая и непрозрачная. Тебе придется все переделать... «Надо, чтобы торгпредство вновь начало работать как можно быстрее, но без всякого бардака. Эффективно и с максимальной отдачей. Справишься?» «Справлюсь. Только нужны люди. Завтра поговорим с Тимуром, чтобы он пригласил всех старых работников. Выберешь сам, кого обратно взять, а кого нельзя». «Из старых сотрудников никого брать обратно нельзя», — категорично заявил Фельдман. «Правильнее взять неопытного человека и с самого начала его обучить...» так, как надо работать. Это азы управления персоналом. Опытных надо брать только узких специалистов. Носить больше работы для секретарей и менеджеров по закупкам. Ничего сложного, я сам всех обучу. «Ростик, тебе надо придумать себе новое имя, фамилию и отчество», — высказал я мысль, которая давно созрела у меня в голове. «Зачем?» — удивился парень. «Это из-за того, что произошло в том мире?» «Да». «За твою голову назначена награда. Рано или поздно на тебя выйдут охотники за головами, поэтому надо их опередить и застрелить тебя». «Чего?» – ошарашенно дернулся Фельдман. «Успокойся, я не собираюсь тебя на самом деле убивать. Обмажем тебя кетчупом или свекольным соком, шарахнем пару раз над головой, все это снимем с правильного ракурса на камеру плохенького телефона, вот и все». «Думаете, прокатит?» «Надеюсь». Другого выхода все равно нет, но с завтрашнего дня ты должен сообщить всем, что Фельдман Ростислав Федорович – это твое не настоящее имя, а истинное твое имя, к примеру, Орлов. Владимир Семенович. Почему именно Орлов? Да по кочану. как хочешь, так и назовись, отмахнулся я. Не суть важно. И еще ты должен доказать Корсту и Сиротину, что они тебя не зря спасли от верной смерти. Служи верой и правдой. Договорились? И помни. что на тебя всегда есть компромат. — Угрожаете, — грустно и устало усмехнулся мгновенно осунувшийся Ростислав. — Нет, я тебя предупреждаю, чтобы ты не поддался соблазну большими деньгами. Ты еще молодой, и у тебя в голове нет того опыта, что у меня или Ивана Сиротина. Большие деньги, проходящие через руки, способны вскружить голову и с ума. — Я понял. Но не думай, что ты будешь чем-то обделен. Зарплата у тебя будет достойная. Да и процент от выгодных сделок ты получишь. За это не переживай. Тем более, что у меня возникла пара идей, как нам всем получше устроиться в этом мире. И твои мозги как нельзя лучше помогут всем нам. «В общем, все как и раньше. Я буду работать на толстого дядю, который сам ни черта делать не хочет», раздраженно выдал Фельдман. «Да еще и бояться постоянно того, что за мной могут явиться охотники за головами». по приказу бывшего тестя. «Ростик, не зали меня!» прорычал я. «Все мы на кого-то работаем, но здесь все получается так, что самый главный дядя вкалывает больше всех. И самое главное, что ты теперь будешь не один, а в коллективе. Разницу улавливаешь? Нет. А разница в том, что если ты хорошо и честно выполняешь свои обязанности, то коллектив тебя защитит от любых угроз извне. Это как в армии. Внутри отряда могут быть разногласия и стычки, но не дай бог кто-то попрет на самого слабого бойца в отряде со стороны, тут же все встанут на его защиту. — Это означает, что если за мной придут из старого мира, то вы лично поможете мне? — с издевкой спросил парень, что-то не верится. — И я, и братья Черновы, и все семейство Сиротиных все встанут на твою защиту, потому что ты теперь один из нас. — Или нет? Как ни странно, но Фельдман надолго задумался. Он хмурил брови и что-то беззвучно шептал. «Я согласен. Но вначале вам, Евгений Павлович, надо знать, что свою жену и ее любовника я застрелил не в состоянии аффекта. А вполне осмысленно. С какой-то потаенной болью выдавил из себя парень». «И что?» «Как что?» «Для вас это ничего не меняет?» «Ростик». Если тебе надо выговориться, то давай поговорим, я тебя внимательно выслушаю. Меняет ли для меня что-то тот факт, что ты застрелил двоих человек, вполне осмысленно, а не под действием эмоций, то скажу честно. Мне все равно. Как бы это и не звучало жестоко. Твой грех на душе, тебе с ним и жить, тебе перед Боженькой за него и отвечать. Надеюсь, что впредь ты больше никого не убьешь без моего ведома. Договорились? Договорились. Я с вами. Очень тихо, почти шепотом ответил парень. «Ладно. Я поехал на второй склад, там надо кое что за ночь успеть сделать. А ты не раскисай. Я тут тебе кое-что принес, чтобы тебе лучше спалось и думалось». Я выставил на стол полиэтиленовый пакет с бутылкой водки и нехитрой закуской. «Спасибо», — поблагодарил меня на прощание парень. «Орлов Владимир Семенович? Меня вполне устраивает». «Ну и отлично. Ты, кстати, прекращай бриться и морду наедай, а когда поедем в банк открывать на тебя счет, то укажешь там дату и год рождения другую. Надо тебя сделать лет на пять старше». «Зачем такие сложности? Жирная морда, избыточный вес и густая растительность делают человека старше», — объяснил я. «Новый российский паспорт сделать мы все равно не сможем, так что пойдем простым путем. Заведем на тебя счет в местном банке, там при открытии счета выдают аналог удостоверения личности». Я показал пластиковую карту с фотографией, которую мне выдали в банке при открытии счета. — Сообразил? — к они, наверное, попросят какой-нибудь документ. С сомнением в голосе предположил Фельбан. — Это мелочи, как-нибудь отбрешемся, тем более, если ты откроешь счет на несколько миллионов, то банковские будут лояльны. — Насколько? — переспросил парень. — За твою голову объявлена награда. В 10 миллионов рублей. Сколько получится получить реально, я не знаю, думаю, что минимум половину. Эти деньги я планировал все отдать тебе. Ничего себе, а с чего такая щедрость? Это не щедрость, а разумное вложение денежных средств. Ты ведь у нас теперь не просто рядовой сотрудник. Ты у нас будущий директор местного торгового представительства поселка Сиротинск, а значит должен быть человеком обеспеченным и представительным. «Купишь себе дом или квартиру, хорошую машину, дорогую одежду. В общем, тебе надо сделать все, чтобы затесаться в местную элиту. Став своим среди них. Понял?» «Понял», — согласился парень. «Может, выпьете со мной, эту в одиночку как-то стрёмно». на ты усову разбуди, думаю, он точно не откажется. Ростик, а... «Стоп, одернул я сам себя». «Вова, извини, но мне надо бежать, так что с водкой разбирайся сам». Махнул на прощание рукой и укатил на уазике, обратно, к братьям Черновым. На складе было все отлично. Братья Черновы справились на твердую пятерку. Сыроежкин лежал, свернувшись калачиком на брошенном на пол матрасе и тихо сопел, периодически похрапывая и дергая ногой во сне. Второй стажер-полицейский, накатив два стакана водки, отпросился в город по бабам. Тимур спал, уткнувшись лицом в тарелку с нарезанной крупными кусками копченой колбасой. Судя по пустым бутылкам, выпито было три бутылки водки. Как все прошло? «Нормально», — Ик пьяный икнув, отрапортовал Серега. «Кони пьяные, хлопцы запряженные». «Понятно, Рома, а ты как держишься или тоже запряжённый, спросил я у старшего Чернова. «Я в норме, для меня это так, даже разогнаться не успел». обдав ушным запахом, ответил Роман. Ты на братку не серчай, он просто с Тимуркой тягался, кто кого перепьет, а это нервность мелкая, крепкий зараза оказался. Вот Серега малюхой и... захмелел. Ладно, потом разберемся. Подгоняя свой Камаз к тыльной стороне ангара, поднимешь меня на лебедке к окну, а потом аккуратно спустишь вниз, приказал я Чернову-старшему. «Серега, а ты сиди тут на стреме и смотри, чтобы мент с Тимуркой не проснулись, заодно следи за воротами». Еще раз пьяный икнув, серый поплелся в административный блок. Роман подогнал грузовик к дальней стенке ангара, потом он устроился за рычагами манипулятора, стрелка крана развернулась в мою сторону, крюк крана опустился пониже, я обвязал его веревкой, сцепив ее карабином с обвязкой на себе. Взмах рукой я медленно поднимаюсь вверх, чувствуя себя помесью Карлсона и сказочной феи. Попасть внутрь ангара через окошко над дверью оказалось весьма просто. Уже через минуту я был по ту сторону заперты изнутри двери. Чтобы отодвинуть засов, пришлось несколько раз стукнуть по нему ногой. Похоже, эту дверь ни разу не открывали с того момента, как построили этот лабаз. Внутреннее пространство ангара было забито под завязку. Некоторые стопки ящиков возвышались до самой крыши. Чего здесь только не было. Ящики деревянные, пластиковые и металлические, тюки из брезента, пластиковые рогожки и обычные мешковины. Здоровенные биг-беги из полипропиленовой ткани с прикрученными сверху транспортировочными стропами. Обычные мешки, обтянутые полиэтиленом, сложенные аккуратными стопками на палетах. А еще были горы металлического хлама, в которых смутно угадывались автомобильные запчасти. «Мам, дорогая!» — потрясенно протянул я. «Видел бы это Михалыч, он бы точно обкончался от непроизвольного оргазма». «Это точно!» — поддакнул стоящий сзади Чернов-старший. «И что дальше? Чем будем загружать камаз?» «Фиг его знает!» — честно ответил я. «Давай вначале обследуем здесь все и осмотримся». «Давай!» — согласился Роман. «И мы разошлись в разные стороны, освещая себе дорогу мощными фонарями». Только сейчас я понял всю глупость своей идеи. Было совершенно непонятно, чем набивать кузов КамАЗа. Здесь было столько всего, что глаза разбегались, руки разводились и ноги подкашивались. Хотелось хватать все подряд и грузить. Что здесь самое ценное? Да все! Эх, что же я сразу не догадался взять с собой кого-нибудь из сторожилов этого мира, сейчас бы их совет очень пригодился». Что взять, переносные генераторы или фильтры для воды? А может, лучше загрузить КАМАЗ наборами инструментов или тюками с одеждой и обувью? А вдруг обычные нитки и иголки в этом мире на вес золоты? Или вот эта вот фигня, обтянутая плотным серым полиэтиленом в большом деревянном ящике, больше всего похожее на орудие для пыток из древности? А, нет, это оборудование для стоматологического кабинета. Перед двусторчатыми воротами стояли четыре машины. Два больших пикапа Ford f F-150» и пара УАЗ «Патриотов» в комплектации «Пикап» с четырехдверной кабиной и коротким кузовом. Судя по внешнему виду, все машины были новые, салоны или нет, тут уж я не скажу, но показания на приборах показывали совершенно детский набег. «Кажется, я нашел, что у нас завтра изымут», — глядя на четыре пикапа, подумал вслух я. «Теперь бы еще сообразить, что досмотровая команда погрузит в кузова». — Командир, я тут обувку нашел, можно себе кое-что возьму, тут есть размеры большие, — крикнул откуда-то из завалов Роман. — Бери, конечно. — Чего-нибудь интересное нашел? — Ага, тут цинки с пятеркой и семеркой стоят, и несколько больших ящиков с двенадцатыми гладкими, ротвеллер и клевер. Может, патрон выгребим? Тут их не особо и много. — Давай, — согласился я. Выгодно набивать содержимое кузова патронами или нет, честно говоря, не знал. Может, масляными автомобильными фильтрами было бы интереснее, но поскольку я человек военный, мне как-то боеприпасы интересней. Странно, но цинки 5,45 и 7,62 были без ящиков в стандарте. Два цинка упакованы в деревянный ящик, а тут ящиков нет. Вопрос, почему? Ну, ладно, без ящиков так без ящиков. Всего в кузов КАМАЗа загрузили 40 цинков с патронами обычной пятерки. 7Н67, 10 цинков пятерки, повышенной пробиваемости, 7Н10, 20 цинков, трассеров 7Т3. В номенклатуре 7,62 на 39 был только обычный патрон с пулей со свинцовым сердечником. 30 цинков также нашли, два цинка винтовочных 7,62 на 54 СНБ. Охотничьих патронов 12 калибра фирм Клевер и «Ротвейл» вытащили большой ящик, в котором было около трех сотен пачек по 25 патронов в каждой упаковке. Итого. Больше семи тысяч патронов. Стороннему наблюдателю покажется, что мы сейчас стали обладателями просто громадного количества патронов. Ну еще бы, только пятерки в 50 цинках наберется больше 50 тысяч штук. Но на самом деле рота солдат мотопехоты в количестве сотни рыл тащит на себе двойного БК больше израсходует этот боекомплект. За 30 минут активного боя, ну может растянут на несколько часов, если бойцы попадутся толковые и опытные. Так что патронов много не бывает, разве что в голливудских фильмах, когда из шестизарядного револьвера главный герой садит чуть ли не очередями без смены боезапаса. «Что еще будем брать?» – деловито спросил Рома, переводя «Дыхание». Странно, но я, к примеру, даже не запыхался, а вот чернов старший раскраснелся лицом, как переспелый помидор, и дышал, как загнанный паровоз. Видимо, из него так алкоголь выходит. Так ему и надо, отупить все гораздо, хотя я вроде тоже сегодня прилично упал на синюю воду, но ничего так, держусь молодцом огурцом. Немного подумав, я решил забить содержимое Камаза всем понемногу. Накидали много и разного. пару-тройку бензиновых генераторов, штук 20 пустых плоских 40-литровых канистр, столько же ёмкости с машинным маслом для дизелей и бензиновых автомобилей. Потом Рома нашел какие-то запчасти для КАМАЗа и, глядя на меня глазами, кота из шрека, уговорил утащить эти железяки с собой. Пришлось согласиться. Под конец, когда в кузове грузовика места уже не оставалось, мы наткнулись на три длинные хоккейные сумки, забитые чем-то Тактическим и военным. В свете изрядно подсевших фонарей особо не разберешь, что внутри, но прошитые стропами молли, камуфлированные бока узаков и сумок, хорошо было видно. Эти сумари засовывали уже в салон УАЗика. Вошедший враж роман хотел забить ништяками еще и салон трофейной Нивы, а потом все это перегнать на второй склад к Фельдману и Усову, потом вернуться и загрузиться по новой. Но я категорично присёк этот душевный порыв, потому что утром нам надо было еще работать, и хорошо бы поспать и отдохнуть хоть пару часов. Поэтому я чуть ли не пинками отогнал черного от ангара, запер изнутри двери и вылез через окно наружу. Завалился спать в салоне Нивы, укутавшись в спальник. Спать в одной комнате с пьяными товарищами не стал, ибо там стояло такое амбре, что зажги спичку и все взлетит на воздух от спиртовых паров». Спал крепко, без кошмаров и задних ног. Проснулся подписка будильника в шесть утра. «Мужики, доберите, да что хотите», — в очередной раз расщедрился я. «Вы только сами тащите и грузите, видите же, что ни я, ни мои парни вам не помощники. Устали мы после вчерашнего, из нас сейчас такие же грузчики, как пули из говна». «Сам вижу, как вы вчера потрудились, многозначительно хмыкнув и кивнув на батарею пустых водочных бутылок, демонстративно выставленных в длинную шеренгу перед дверью, произнес старший досмотровой команды. — Стажёра нашего на кой ляд споили? — Это для вас он стажёр, для нас он боевой товарищ, который вчера с нами плечом к плечу бился насмерть с превосходящими силами противника», — пафосно заявил Тимур, выгораживая Сыроежкина, маявшегося жуткого бодуна. — Командир... «А может, ты с нами по чуть-чуть, а?» Тимурка разлил остатки водки по пластиковым стаканчикам. «Так сказать, здоровье ради, не пьянство для...» «Нельзя. Мы на службе», — категорично заявил мужик со звездочками капитана на погонах. «Ладно, сами попробуем». Как я и предполагал, досмотровая команда прибыла в восемь утра и первым делом тщательно осмотрела сохранность всех пломб и только потом вскрыла двери. Морские контейнеры досматривать не стали, так как по ним сразу стало ясно, что они наши и в свое время не доехали до Сиротинска. Когда вскрыли двери ангара, то досмотровая команда чуть ли не в обморок попадала от увиденной картины. Парни явно понимали, что для того, чтобы досконально изучить содержимое ангара, нужно как минимум втрое больше число сотрудников и времени не меньше недели. «А втроем, да еще и за пару часов они ничего толком не успеют», — подумал я. Сыроежкин, устало прислонившись к стенке контейнера, спал с открытыми глазами. Тимур такой же усталый, но все-таки более опытный, стоял за моей спиной, обдавая затылок перегаром. Водка была до пята, поэтому Тимурка пританцовывал на месте, всячески показывая своим видом, что он готов сгонять за добавкой. Но отпускать его было нельзя, так как я тогда вообще останусь в гордом одиночестве. Ибо братьев Черновых с Камазом и Уазиком отправили на второй склад еще в семь утра. «Мужики, ну чего вы фигней страдаете?» – решил вмешаться я. «У вас есть четыре машины, из них две дорогие иномарки. Думаете, для начальства этого приварка не хватит?» «Черт его знает, хватит или нет», – огрызнулся капитан. «Тем более, что у нас машин четыре». Да еще наша газюля, на которой мы приехали, капитан кивнул на служебную газельку. А если звать еще кого-нибудь из наших, то это дополнительные глаза. Вот и думай, как это все провернуть, чтобы всех устраивало. Надо ведь как-то отобрать ваше от не вашего, понимаешь? А то будете потом орать, что мы вас обобрали. Капитан, поверь мне, я к вам никаких претензий иметь не буду. У меня каждая минута на вес золота, поэтому... «Давай мы все-таки ускоримся». «Ну, тогда помогая нам, так будет быстрее», — вновь принялся за свой капитан. «А давай сделаем ход конем», — предложил я. «Давай укажем вашему начальству, что машин было только две. К примеру, о, вот эти форды были, а патриков не было. И у вас как раз три транспортных средства и три водителя. А я вам денег дам, 300 тысяч рублей на троих. Нормально будет?» «И в газельку погрузим пару генераторов из десяток колес», — тут же выкатил встречное предложение капитан. «По рукам?» — согласился я. Погрузка газели заняла считанные минуты. Капитан дольше пересчитывал пятитысячные банкноты, они были новенькие и прилипали друг к другу, поэтому он пересчитывал стопку несколько раз. «Когда колонна из двух запыленных фордов и одной газели укатила, забрав с собой уставшего Сыроежкина, я вновь опечатал двери ангара, сгонял на трофейной Ниве на второй склад, подобрал там Усова-Орлова, который еще вчера был фельдманом, и старшего Чернова. Илью закинули на склад, чтобы он охранял ангар и контейнеры. Орлова в дирекцию, ведущую арендой помещений, складов и боксов на промзоне. Ну а мы с Черновым покатили за покупками». Первым делом я заехал в магазин «Морской волк». Егор сидел на своем месте с видом обиженного попугая, весь такой взъерошенный и нахохлившийся. «Здорово, боцман. Чего такой грустный?» — поприветствовал я продавца. «Да так. Жизнь бьет ключом, и в основном по голове», — отмахнулся оружейник. «Чего так пусто?» Удачно расторговался, оглядев непривычно пустое помещение, спросил я. «Если бы...» Егор встал из-за прилавка, хрустнул шеей и поведал грустную историю. «Флинт, зараза такая, допился до чертей и проиграл свою долю магазинов карты. Вчера приходили новые владельцы, дали сроку на выселение три дня. Вот я и распродаюсь по дешевке. Но что-то торг не идет». «Ну, половину магаза ты ведь уже продал», уточнил я, обведя взглядом пустые полки и стеллажи. «Или это Флинт свою половину забрал?» «Нет, это я все самое ценное домой перетащил». Ну, а здесь осталась теоретическая доля Флинта». «Так чего ж ты тогда на жизнь жалуешься?» – удивился я. «Свою долю дома заныкал, а сам сейчас долю партнера за копейки толкаешь. На вырученные бабки наймешь новое помещение. Считай сам себе хозяин, богатей не хочу», – простодушно заявил я. «Морячок, не люби мне мозги», – скривившись, как от зубной боли, огрызнулся боцман. «На какие шиши я начну новый бизнес? Этих копеек, что я выручу за два дня, не то что на новое помещение не снять. Даже на пару витрин денег не хватит». И самое главное, что без Флинта можно забыть про две-три выручки. Он хоть и свинячил по-черному, но приток его клиентов был постоянным и стабильным. А без его карифанов и дружбанов мой новый магазин ничем не будет выделяться. Из десятка таких же, да еще и на новом месте, о котором никто не знает. «Пока клиентуру набьешь, пока точку наработаешь. Ой, знаешь, сколько бабла на аренду и коммуналку идет? Одна лицензия, почитай, сотка целковых на год, вот и думай, надо оно мне или нет». — И чем ты тогда будешь заниматься дальше? — спросил я. — Не знаю. — Есть пара наметок, может, тачками займусь, может, челноком заделаюсь, думать надо. — А у тебя как дела? Устроился в этом мире? — А то! Вот хотели с товарищем у тебя прибарахлиться, но смотрю нужного нам товара. — У тебя нет. — А чего надо-то? — заинтересованно спросил продавец. — Нужно оружие с глушителем. теплые гидрики, мощная оптика тепловизоры или приборы ночного видения. Все это можно достать. Деньги есть есть ну, тогда пойдем прогуляемся. Давай только сразу определимся, что от той суммы на которую я сторгуюсь ты мне заплатишь 10 комиссионных. легко. Ну и ты уж давай там, поторгуйся на славу, чтобы не получилось, что ты с меня снимешь 10%, потом еще и с продавца столько же, за то, что продали мне с наценкой. За это не боись, биться буду за тебя, как лев. Тогда пошли. Боцман закрыл свой магаз, перешел на другую сторону улицы и зашел в заведение под названием «Оружие». Ничего так оригинально. «Товарищ Маузер, закрывай свой магаз, открывай шампанское, я к тебе оптовиков привел!» Лыбес в 32 зуба радостно заорал на весь магазин Боцман. «Егор, что ты орешь?» – вздрогнув, спросил молодой мужчина, сидящий на высоком стуле за прилавком. «Галя, встань за прилавок, я в подсобку!» Продавец позвал кого-то из глубины помещения. Хозяином магазина звали Артём. Он мог похвастаться крепким спортивным телосложением, правильными чертами лица и аккуратной шкиперской бородкой. Со стороны он больше походил на умника-ботаника, сторонника здорового образа жизни, но никак не на оружейного барона, как его представил боцман. На крик Егора вышла стройная высокая брюнетка, одетая в мешковатые штаны камуфляжной расцветки, черную майку и высокие кожаные берцы песчаного окраса. Руки у девицы были наглухо забиты разноцветными татуировками. На поясе у нее висела открытая кобура с глоком внутри – На черной майке имелась надпись на английском «Mentioners don't intendern». В переводе означало «Наемники не умирают, они отходят в ад для перегруппировки». «Джентльмены, сдайте, пожалуйста, оружие». Неожиданно приятным и мелодичным голосом попросила девушка. «Галь, ты чё, они со мной?» – удивился боцман. «Егор, ты знаешь правила. Придешь бухать, тебе слова никто не скажет. А если по делу, то скидывай, все огнестрельное и холодное здесь». Она выставила на прилавок коробку из-под «Странная логика», — подумал я. «Ну да ладно, чужой дом, чужие правила». Кивнув в знак повиновения Чернову, я положил в коробку свой ПМ, ТТ и оба ножа. Роман последовал моему примеру и добавил свой ТТ, длинный нож, больше смахивающий размерами на мачете, и небольшой ПСМ. «На кой мужской половой орган тебе этот уродец вообще нужен?» — пожав плечами, спросила брюнетка. Роман ничего не ответил и принялся рассматривать витрину с ножами. Егор положил в коробку свой ГЛОК-17, и мы пошли вслед за оружейником, которого звали Артемом. Артем провел нас в дальний конец торгового зала, где была небольшая дверь. За дверью короткий коридорчик, за ним еще одна дверь, но уже металлическая, массивная, с несколькими замками. Хозяин магазина отпер дверь, и мы попали в пещеру с сокровищами из сказки про Алладина и сорока бандосов-рецидивистов. Длинная комната-склад, где по одну сторону стояли оружейные пирамиды, забитые всевозможными стволами, а по другую – стеллажи до потолка, где аккуратными стопками лежала амуниция и снаряжение. Комки, бронники, РПСы, шлемы, халаты, еще много и много чего. «Итак, господа оптовики, чего желаете?» — спросил Артем, усевшийся на стул за небольшим обшарпанным столиком. — Я и Егор уселись на стуле напротив. Роману стула не хватило, поэтому он остался стоять с интересом, оглядываясь по сторонам. — Нужно бесшумное оружие, желательно АС или ВСС, несколько штук. Пистолеты с глушителем, хорошо бы еще снайперку, чтобы работала на дистанции до километра. Тоже с глушителем. Ну и теплые гидрокостюмы. Два, как на меня, один вот на этого богатыря, кивнул я на черного старшего. Еще нужны тепловизоры и приборы ночного видения, а, ну и радиостанции со скремблером или другим аналогом, шифровки в количестве четырех штук. Артем записывал все, что я говорил, в небольшой блокнот, правда, делал это не буквами, а какими-то замысловатыми знаками, больше похожими на смесь детских каракулей и китайских иероглифов. Все, спросил он. Наверное, да. Ну, если есть надувная лодка приличного размера с бесшумным мотором, то мы тоже ее возьмем. Когда все это надо? Вчера, пошутил я. Но можем подождать часиков до четырех пяти сегодняшнего вечера. Тогда я из глухого могу предложить АКМС с ПБСом ПБ или АПБ. Тут же определил грани возможного Артём. Все остальное, за исключением лодки, можно забрать прямо сейчас. «А что так грустно?» – удивился я. «Просто товар довольно специфический, типа для наемных убийц. А они, сам понимаешь, не дураки, чтобы тариться в обычных магазинах. Или дураки?» – хитро усмехнувшись, спросил продавец. «Не знаю, я же не наемный убийца», – пожав плечами, ответил я. «Давай два пб 1 АКМС с глушителем. Большой настрел на оружие?» «Нет, практически нулевый». При получении отстреляли по магазину для проверки. Вот и весь настрел, ответил Артем. Отлично. Теперь по тепловизорам и ПНВ модели должны быть надежные, компактные и с приличным запасом прочности. Хорошо, что хоть не сказал, что еще и недорогие, пошутил продавец. Так, но тут особо мудрить нечего. Американцы в этом направлении лучшие. Только там цен не кусается. Сейчас в зал вернемся и подберем. Рации, мощный бинокль. «Помню, этого добровалом, все в зале посмотрим». «Ну и отлично», – обрадовался я, – и мы вернулись в торговый зал. Ценники на тепловизоры и приборы ночного видения действительно кусались, причем я бы сказал, что очень больно. Стоимость той модели тепловизора, которую рекомендовал продавец, равнялась цене новой «Лады Гранта». ПНВ был немного подешевле, примерно прикинув получившуюся сумму закупки, я незаметно... Кивнул Егору, мол, давай торгуйся, отрабатывай комиссионный. «Артём, Джан, а ты нам сколько скидки посчитаешь?» – затанцевал боцман вокруг продавца. «Три процента», – спокойно ответил Артём. «Что? Три процента?» – взревел от возмущения Егор. «Три процента?» – епать колотить. «Три процента, парни!» «Все, на выход, идем к моему лучшему другу Вахе, он мне по-дружески минимум 20% скинет, а этот скряга пусть и дальше тут сидит без покупателей и прибыли. Три процента! Это же надо такое вслух произнести, как только язык не отсох от таких слов!» «Боцман, ну что ты кипишишь, явно принимая правила игры», — произнес Артем. «Ты же сам в этом бизнесе работаешь и знаешь, сколько мы наценяем на товаре. Если сделать скидку в 20%, то это считай, что отдал по закупке». «Тёма, вот именно, я в курсе закупочных цен, и знаю, что на патронах и стволах можно скинуть 10-15 процентов. Но вот на этой буржуйской фигне, — Егор ткнул пальцем в стенд с тепловизорами и приборами ночного видения, — можно и 30 процентов скинуть, при этом ты останешься в прибыли». «Да фиг тебе!» — Артём скрутил дулю и показал ее боцману. «Я же предлагаю амировский товар, а его, между прочим, не так уж и просто сюда тянуть, там знаешь, какая цепочка посредников?» «Ну тогда предложи что-нибудь подешевле. Может, есть комиссия или уценка?» «Можно и подешевле. К примеру, вот эта модель». Продавец взял в руки тепловизор небольших размеров, внешне похожий на видеокамеру, почти такой же окуляры и ЖК-экран. Фирма СИК, американская, но штампуют, скорее всего, в Китае. Людей в движении можно распознать с 200-300 метров, на 150 метрах видно движение рук и ног». имеет влагозащитный и противоударный корпус, батарейки хватает на 8-10 часов непрерывной работы. Самая приятная – частота обновления примерно 30 Гц, то есть в отличие от 9-герцевых тепловизоров картинка замирать не будет. Также есть достаточно яркий встроенный светодиодный фонарик. Ну, ценник, вы видите, на порядок дешевле, чем предыдущая модель. «А в чем тогда подвох?» – удивился я. Сравнив характеристики, получалось, что вторая модель была аналогична первой, но стоила в десять раз дешевле. Разница в гарантии, которую мы даем. На первую модель гарантия 10 лет, а вот на эту всего год. Понятно, что может он отработать и дольше, тут уж кому как повезет. «Если для разовой акции, то я могу еще дешевле подобрать модель», — предложил продавец. «Не надо. Это вполне устроит. В магазине мы задержались почти на час». Дольше всего выбирали снаряжение для Романа, вроде и размеры были большие, но на него они почему-то не налезали, кое-как один гидрик все-таки подошел. Для себя я выбрал матерчатую кобуру-платформу, которую можно было цеплять куда угодно. Вещь очень удобная и полезная. Ну и парочку браслетов из паракорда, иначе какой я выживальщик, если у меня нет паракордового браслета. Получили платформенные жилеты JPC оригинал. Америка. Неожиданно предложил оружейник. «Посмотрите?» «Покажи», – заинтересованно согласился я. Слышал я про эти майки, но оригинальных никогда в руках не держал. Артем подошел к одному из манекенов, на котором висел сравнительно небольших размеров жилет. Передний сегмент прикрывал только верхнюю часть груди, на нем разместили три подсумка под ординарные короткие магазины. По бокам навесили по два подсумка цилиндрической формы, в которые запихнули какие-то баллоны. «Видимо, это имитация гранат». «Это чё за топик?» – удивился я. «Он же пузо не прикрывает, бока не прикрывает, шея, писюн, верх спины, все открыто!» – разочарованно протянул я. «На кой ляд такой... такой...» – замялся, подбирая слова, – «такой топик нужен!» «Зато легко и удобно!» – возразил оружейник. «Если посмотреть документальные видео, то в таких западные спецы гоняют, а они говно на себя цеплять не будут. Куда они в них выходят?» – поразился я. «Тут же ничего толком не прикрыто!» «Да и места для подсумков нет». «Есть дополнительные элементы, можно много чего навешать», «как-то уж совсем вяло», — продолжил Артем. «Верю, что есть», — согласился я, разглядывая липучки по краям жилета, на которые действительно можно было что-то там пристегнуть. «Но ты же говоришь, что их спецы именно в таких коротких джесси ходят на дело». «Вот я и удивляюсь, куда можно в такой короткой майке ходить? Три подсумка — это на минуту активного боя». «Ладно, проехали», — отмахнулся от меня оружейник. Давно заметил, что некоторые люди, как те хомяки или муравьи, любят навешать на себя столько всего, что потом удивляешься, как они с таким грузом вообще ходить могут. Когда пришло время рассчитываться, Боцман вновь затянул свою песню про скидки жадных барыг, которые тянут жилы и пьют кровь из таких бедняков, как он и мы с Черновым. Артем долго не спорил, предложил скинуть 15%, и увидев мой утвердительный кивок, Боцман ударил с ним по рукам. С учетом того, что Егору я выплатил 10% комиссионных, итоговая скидка была всего 5%, вроде как и немного, но зато теперь я знал, какие здесь условия работы в оружейном бизнесе. Получалось, что если мне удастся наладить канал поставки списанного военного имущества из старого мира, то вполне можно сбывать оптом все здесь, при этом зарабатывая приличную маржу. Кстати, надо найти какое-нибудь заведение, где есть доступ в интернет – Надо проверить почту, вдруг на мои письма уже пришел ответ. Егор проводил нас с Романом в еще один магазин, который специализировался на снаряжении для рыбалки. Здесь мы действовали по той же схеме, что и в оружейном лабазе. Боцман заламывал руки, вздевал их к небу, проклинал барыг и почему-то евреев. В общем, отрабатывал свои комиссионные на все сто. Выбрали лодку из прочной ПВХ ткани, подвесной электромотор, мощный аккумулятор, к нему упакованный в непромокаемый кофр. Двойной комплект весел. Чернов, оглядев ассортимент магазина, добавил к лодке и мотору еще много чего нужного и полезного в их нелегком браконьерском ремесле. Здесь нам скидку дали уже 20%. Загрузив все купленное в салон УАЗика, я отправил Черного обратно на базу, а сам остался в торговых рядах. «Ну, рассказывай, как обустроился?» — с нетерпением спросил боцман, как только УАЗик укатил прочь. «Гляжу при деньгах, все нормально». «Цветешь и пахнешь?» «Да, честно говоря, последние десять дней были самыми насыщенными в моей жизни. Меня так не колбасило даже в Чечне», — откликнулся я. «Но в целом все сложилось более чем удачно. Я теперь вроде одного из высших офицеров в небольшом поселке Сиротинск, который активными темпами разрастается и уже через год превратится в город, по крайней мере, пока все идет к этому. Здорово. Может, ты меня к себе пристроишь? Почему бы и нет?» — согласился я. «Тем более, что у меня как раз жуткая нехватка людей». Представляешь, деньги есть, большая база с ангаром и складом есть, а людей нет. А чем заниматься будете? Пока не знаю, есть пара идей, но ничего конкретного пока не выбрал. Надо оглядеться, чтобы понять, куда лучше вложить инвестиции. Сам понимаешь, семь раз отмерь, один раз отрежь. Не хотите тачками заняться? Я бы мог обеспечить их доставку из старого мира, у меня пара армейских дружков во Владике как раз по машинам работают. Можно почти две цены и брать. «Во Владикавказе?» – переспросил я. «Краденые, что ли?» «Почему Владикавказ?» – удивился в свою очередь Егор. «А, понял, Владик, нет, Владивосток. Гоняют японок, знаешь, какие там цены копеечные? Парни говорят, что если их тащить без постановки на учет, то вполне можно пригонять отличные машинки, будто они стоят совсем дешево». «Почему бы и нет?» – пожав плечами, неопределенно ответил я. «А с оружием ты что, хочешь совсем завязать?» «Еще не знаю, видишь ли, тут очень многое зависит от места расположения и ассортимента. А у меня нет денег ни на то, ни на другое». «Давай так, я сейчас свои дело порешаю. Буквально день-два. Мы с тобой снова встретимся и все хорошенько обдумаем. Что-то точно замутим. Либо с машинами будем работать, либо с оружием и амуницией, а может и с тем, и с другим сразу. Если что, ищи меня на промзоне склад номер 23». Обнадежил я боцмана на прощание и вышел из магазина. Прошелся по торговым рядам, прицениваясь к различным типам товаров, записывая интересующие меня цены в блокнот. Купил себе кое-чего по мелочи, несколько местных сим карт для телефона, парочку дешевых Ноки, которые надежные, как кусок танковой брони. И если потеряешь, то не жалко. Заскочил в небольшой компьютерный клуб, где можно было выйти в интернет. Связь с внешним миром была, но парень, ведающий клубом, сразу сказал, что сегодня идет изрядная рябь, поэтому сигнал непостоянный и может в любой момент сорваться. — Ничего, мне буквально пару минут, чтобы проверить почту. Ответ пришел. Причем сразу по обоим запросам. Второй ответ, тот, что я обозвал личным контактом, меня очень сильно вдохновил. Кузьмич, старый пердун, сообщил, что он все понял и в самое ближайшее время отправит мои вещи по указанному адресату. Это было очень и очень хорошо. А еще Кузьмич зачем-то накатал мне громадный список вопросов. Прочитав несколько раз письмо Кузьмича, сообразил, что тут хочет выведать, хорошо ли здесь живется. «Перебраться, что ли, ко мне хочет?» – подумал я. Скоренько накидал ему ответы на все вопросы и посоветовал создать страницу в скайпе, чтобы пообщаться вживую, послезавтра в обед. Ответ от разгвардейца меня приятно удивил. Во-первых, Ольгу Борисовну и моложавого адвокатишку взяли в оборот – Во-вторых, мне надо было указать расчетный счет, на который мне будут переводить премиальные за отстрел бандитов, находящихся в розыске. Также мне предложили ежемесячный оклад, вроде и немного, всего 40 тысяч, но зато на постоянной основе. Еще предложили вернуть меня в строй, официально переведя в Росгвардию, повысив звание до полковника. Идею о том, чтобы вместо денег гнать в этот мир стрелковое оружие, пока отложили в дальний ящик. Но оно и неудивительно, дело все-таки подсудное». Также в ответном письме мне скинули ссылку на базы не только тех, кто находился в розыске по полицейским каналам, но и добавили ФСБшных подопечных, а также базу всех, кто был осужден за последние 20 лет. Отдельным файлом шел перечень вопросов, на которые региональное руководство Росгвардии желало получить ответы. Но это они, конечно, обнаглели. Надо будет теперь тщательно фильтровать посылаемую в Старый мир информацию, И вообще, если хотят, чтобы я на них работал, пускай вначале заинтересует меня чем нибудь стоящим. Потом попробовал пройтись по ссылке и качнуть базы, но канал оборвался. Жаль. Я даже не успел им ничего ответить, только клацнул по метке, что письмо получил, и все».